а во-вторых, похоже, что и не выдумка. Чёрный рассказал о наружности, о своём походе туда. Рассказал, как в сопровождении крысы и с её помощью, вернее сказать, с помощью чёрного, потому что основным действующим лицом в этом походе выступала крыса. Они угнали старенький автобус из гаража какой-то школы неподалёку. Теперь этот автобус находится на прилегающем к дому пустыре посреди мусорной свалки, стоит там замаскированный и ждёт.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 Произнося эту речь, табаки вопил всё громче и всё сильнее раскачивал стремянку, так что под конец чуть не слетел с неё. Шум от него было куда больше, чем от Ральфа, но никто не счёл это нарушением правил. Я, не переставая, думал об автобусе, о том, чем на самом деле обернулись шуточки о нём, и о том, как разъярился Р. Первый. Теперь он чего доброго решит, что я знал правду, но специально писал в дневнике всякую ерунду, чтобы запутать его.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 Потом она начала рассказывать об общих воскресных молениях и прочих прелестях их и жизни. И меня эта история начала понемногу доставать, потому что с этого места она заговорила певуче и как-то не по-человечески, как будто проповедуя. А меня от таких вещей воротит если честно. Ангела опекал святой старец, он же, как я понял, драл с приобщившихся благодати деньги. А потом вдруг помер, и на этом их радости закончились».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 Ничего ценного, ничего особенного, но приятно получить в подарок что-то необычное. Особенно, если не помнить, что даришь себе это сам. Горбач рассказал всем известную сказку о крысолове из Гамельна, немного изменённую. Я не очень хорошо помнил эту сказку, но там точно не было того, что Красолов увел только самых маленьких детей до трех лет, чистых и разумом и помыслами. Это прозвучало довольно странно, потому что непонятно, как можно увести куда-то детей, которые, допустим, еще не умеют ходить. Горбач этого объяснять не стал, и Яна представлял всяких забавных сценок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 Она не обращала внимания на подобные разговоры. Ей нельзя было ни с кем ссориться и терять работу. дании не задевали ее, эти злые сплетни. Толстый был чудным ребенком. Не красавец, зато умница, уже выговаривает с полдесятка слов. Он терпеливо ждал ее с вечерней смены в своей кроватке, грызя оставленное на ужин печенье играя с набитым опилками динозавром. И ни разу никто из соседей не пожаловался на плач. Ему не требовалась нянька. Он умел ждать.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 «Тебе в детстве не читали лекции о приличном поведении? Тебя от них не мутило?» «Ну, а что бы ты делал на месте сфинкса?» Спрашиваю я. «Похвалил бы за смелость», отвечает Рыжий, не задумавшись. «За то, что умеет за себя постоять». «Кто? Он-то?» Изумляюсь я. «Его за такое хвалить? Вот его?» а Рыжий смотрит на меня как-то странно и спрашивает, действительно я дурак или прикидываюсь? «А что ответишь, когда тебе откровенно хамят? Я, конечно, сразу ушел оттуда».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 Сфинкс дёрнулся и расплескал свой сидр. «Тише», — сказал я, — «я никого не упрекаю. Это банальная зависть, очень распространённое явление». Мы немного помолчали, допили всё, что оставалось в бутылках, и меня потянуло на мрачное пророчество. «Ты с этим парнем ещё наплачешься», — предупредил я. «Знаю», — сказал он, — «я знаю. Просто хочется, чтобы он полюбил этот мир, хоть немного».